Теперь Алексей смог рассмотреть неведомых ему охотников на небольшом расстоянии. Во главе отряда летела странная огромная тварь, постоянно меняющая очертания. Казалось, будто она состоит из беспрестанно двигающихся относительно друг друга — капели к ртути. Вряд ли этот монстр состоял из плоти и крови. Алексей ни на миг не сомневался, что это порождение какой-то черной магии. Но тот, кто восседал верхом на призрачном черном монстре, казался настоящим. Худощавый человек с надменным жестоким лицом». Под ним, рассыпавшись по земле, скакали десятка два тех самых похожих на скелеты монстров, которые показались Алексею знакомыми по неясным воспоминаниям из детства в забытом мире. За его плечами летели крылатые горгульи. Следом за скелетами трусили сутулые звери, отдаленно напоминающие то, во что превращается зур в пылу боя — Только эти были поменьше и не обладали ни статью хищника, ни огромными мускулами. Так отдаленно напоминают друг друга свирепый волк и гиена. «Не надо так смотреть на него!» — предупредил осторожный оторок, так же, как и чел он, старавшийся не смотреть в сторону охотников. «Если встретишься с ним взглядом, он тебя увидит!» Отряд охотников и так уже удалялся в сторону невидимой цитадели гноров, поэтому Алексей отвернулся и сел, прислонившись спиной к валуну, за которым только что прятался. Воспоминания, казавшиеся ему раньше страшным сном из детства, вновь зашевелились в голове, словно рыбки, скользящие меж пальцев и не позволяющие себя ухватить. Невнятная тревога иглой кольнуло сознание. Шелест раздвигающихся зарослей он не услышал, а вздрогнул от резкого прыжка зура в мгновение ока, превратившегося на лету в грозного монстра. С другой стороны, плавно, но так же стремительно, как оборотень, скользнул к ближайшим зарослям тяжелый и неповоротливый с виду орк. Но оборотень успел первым, не оставив Хардару возможности пустить в ход двуручный меч. И только тогда Алексей заметил причину столь торопливых перемещений. На вершину холма, почти бесшумно раздвинув ветви высокого кустарника, выскочили две похожие на скелеты тварей. Но именно почти, потому что их встретил уже полностью трансформировавшийся оборотень. Удар страшной лапы, как гильотина, снес голову первому незваному гостю, отшвырнув ее куда-то в заросли. А второго, даже не успевшего повернуться на звук атаки, Зур сгреб, подмял под себя и переломил пополам, словно ветхое огородное пугало. И тотчас со стороны долины долетел вопль, наполненный яростью и удивлением. Алексей развернулся, медленно выглядывая из укрытия. «Не смотри, господин!» — взмолился со стоном оторок. Отряд охотника остановился, и теперь все составляющие его твари стояли, повернувшись в сторону Алексея, словно высматривая прячущихся в лесу врагов. «Охотник чувствует всех своих слуг», — пояснила Эльви, касаясь руки Алексея. «И даже может посмотреть их глазами на то, что видят они. Вот только эти умерли слишком быстро и наверняка не успели даже подать сигнал тревоги своему господину. Правда, смерть их он почувствовал наверняка. Да и направление примерное знает». Одна из горгулей, подчиняясь неслышамой команде господина, устремилась в их сторону, торопливо махая крыльями. — Теперь он наверняка смотрит глазами своего слуги! — воскликнул оторок. — Это плохо, мой возлюбленный господин! — согласилась с гномом колдунья. — Я легко могу создать портал, и мы уйдем отсюда в любое место, которое ты мне назовешь. «Уйдем до лучших времен, когда окажемся в силах вернуться». «Скажи, чего ты ожидаешь от меня сейчас?» усмехнулся Алексей, повернувшись к девушке и глядя в ее бездонные, как ночи, глаза. «Какого действия ждешь? И останусь ли я в твоих глазах возлюбленным господином, если сейчас брошу тех, кто мне поверил?» «Кем стану для тебя и для них, если трусливо сбегу, спасая свою шкуру? Если побегу от тех, кто, как мне кажется, далеко не самые страшные из тех, что примут мою душу?» «Ты всегда останешься моим возлюбленным господином», — неожиданно склонила она голову, — «что бы ты ни совершил». «Я завидую сам себе, девочка, но прибереги свою магию для более важного дела», — сказал Алексей, понимая, что вопреки любым доводам и здравому смыслу он ни за что не уйдет отсюда. «Эй, друг Хардар, натрави-ка своего дракона на эту тварь!» Только сейчас Алексей заметил, что драконы исчезли из неба долины, как, впрочем, не появились и наблюдатели гноров. «Ему не справится, лексар!» — качнул головой орк. «Остальные драконы попрятались, но и им было бы трудно одолеть горгулью». «На трави!» — требовательно повторил Алексей. Орк кивнул и, развернувшись к смирно сидящему неподалеку от него дракону, взмахнул рукой и что-то гортанно выкрикнул. Гибкое тело метнулось из зарослей, мгновенно набирая скорость. Дракон бесстрашно и яростно атаковал приближающуюся тварь. И атака эта была столь стремительной и неожиданной, что в первые мгновения горгулья растерялась. Острые зубы дракона полоснули по ее боку. Она пронзительно заверещала и ринулась в бой. Как два самолета враги несколько секунд кружили в воздухе, делая неожиданные выпады и уворачиваясь. Но участь бесстрашного дракона была предрешена. Перехватив стремительное тело когтистой лапой, горгулья просто свернула дракону шею. Слегка западая на одно крыло, в котором появился изрядный порез, Тварь развернулась к хозяину, таща безвольно обмякшее тело дракона. Долетев до дожидающегося господина, она швырнула убитого врага на землю. Человек, не спускаясь с переливающегося монстра, долго рассматривал мертвого дракона, затем поднялся в стременах и еще раз внимательно обижал взглядом стену леса. Алексей прянул за камень, отчетливо почувствовав этот взгляд, так же отчетливо, как команда корабля видит луч прожектора маяка, разрезающий ночную мглу. Шли долгие минуты, а всадник все шарил взглядом по лесу и холму. Наконец он опустился в седло, и весь отряд, повернувшись одним движением, продолжил путь. Когда Алексей выглянул из-за спасительного валуна, только уменьшающиеся точки напоминали о миновавшей их опасности. «Удивительно!» — воскликнул обрадованный оторок. «Он просто ушел! Как это могло произойти?» «Что тут странного?» — пожал громадными плечами орк, старательно скрывающий, что тоже рад избавлению. «Он никого не увидел, а искать поленился или не имел времени». «Он просто решил, что в этих лесах рыщут орки, которым принадлежал дракон, и что именно они и расправились с его слугами», — пояснила Эльвине громко, но ее все услышали. «Именно для этого господин и пожертвовал одним драконом». «Но он не стал мстить за своих слуг!» высказал недоумение Герндол. «Он ищет того, кто для него слишком важен, чтобы отвлекаться на орков, пусть даже и убивших пару его слуг. Тем более, что таковых у него сонмы. А в этих лесах он не узрел того, по чьему следу идет», бросила колдунья, поднимаясь. «Эй, оторок!» «А ужинать-то мы сегодня будем?»